Глава 19 В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он перестает воспринимать взрослого как эталон, как образец, как непреложный рупор истины. Зачастую все начинается с собственных родителей. Они уже не непогрешимые, герои, способные исправить все, начиная от разбитых коленок и садин на локтях, до приставучих хулиганов в соседней улицы и вызовов в школу. Вместо родителей в них уже проступают простые люди со своими достоинствами и недостатками, грехами и слабостями, со всем их несовершенством. Я был абсолютно уверен, что с моим отцом этот рубеж мы перешагнули много лет назад, когда я уже понимал, что не соответствую его представлениям об идеальном сыне. Он не умел хвалить, не был способен поощрить и вдохновить меня. Не интересовался вещами, которые бы сделали меня счастливым рядом с ним, а потом случился развод, и я окончательно потерял веру в него. В один из вечеров он вызвал меня на разговор, начал рассказывать, как они с мамой познакомились, как сходили с ума друг по другу, о жизни, которую они вели до моего появления. Его слова рисовали перед моими глазами совсем другой образ не того ублюдка, который сидел напротив и предавал собственную семью, а простого парня. Не без недостатков, конечно, парня, которым я сам надеялся стать когда-нибудь. Но в тот вечер я твердо решил, что сделаю все, что угодно, только бы не превратиться в отца. Так что сейчас, стоя в палате в отделении интенсивной терапии, напротив его неподвижного тела, погруженного в медикаментозную кому, Я пытался соотнести этого человека с тем говнюком, который мешал мне жить большую часть прошедших лет. Тот разговор много лет тому назад и закончился ничем. Я выбежал из отцовского кабинета, промчался мимо матери, которая была едва ли не лучше меня, и сгинул в недрах пафосного особняка, чтобы забиться в темный угол и прострадаться, как нормальный подросток, понимающий, что его семьи И в то, что он верил, больше нет. Я и раньше любил задевать отца, но с того момента это переросло в какую-то маниакальную потребность делать все наоборот, наперекор ему со стопроцентной отдачей. Было совсем неудивительно, что этот рейд по волнам прошлого закончился в клинике. Я оставил Блейк спящей, она и так уже порядком хапнула нервов, За один день я отправился сюда. Мне хотелось взглянуть в лицо причине моих бед, ведь именно так я об отце и думал. Раздражающий фактор, фигура, которой я готов противопоставлять себя до бесконечности, просто предатель, заслуживающий, если не боли и страданий, то хотя бы вечной раздраженности, когда ему то и дело доносит, что нового натворит его отпрыск. Сейчас я ощущал беспомощность. Хотя беспомощнее в раз похудевшей фигуры под больничным одеялом я давно никого не видел. Когда мы успели докатиться до такой жизни и таких взаимоотношений? Раньше ведь все было иначе. Дело даже не в том, что он пытался лепить из меня кого-то идеал сына и собственных фантазий. Я был нескончаемо утомлен, что сейчас ко всем прочим личным проблемам вынужден разгребать и то дерьмо, которое он мне оставил. Опять пришел позлорадствовать. Я резко обернулся, удивленный, что не услышал, как тихо открылась дверь палаты. Видимо, я настолько погрузился в воспоминания, что оторвался от реальности, полностью переместившись в прошлое и уйдя в свои мысли. Досадное упущение. Мне не стоило так расслабляться. Один прокол, и эта змея подползла слишком близко. «Я тут на набегами, в отличие от тебя, Рубин. Протянул я, смотря на мачеху. Это грубое, абсолютно неуместное подчеркивание родства. Словно гвоздь впилось куда-то между лопаток. Каждый день проверяешь, не отдал ли супруг концы? «Что ты такое говоришь?» Попыталась пристыдить она и провела по темно-серым волосам, приглаживая и без того идеальную укладку. А, ну, тогда изображаешь скорбящую и озабоченную женушку, протянул я. Твои адвокаты фиксируют каждое посещение больницы, чтобы было чем оперировать в суде, когда тебе захочется вонзить зубы филейной части наследства. Логан, она поморщила свой аккуратный, подправленный лучшими пластическими хирургами носик. Ты в своем репертуаре. Ну да, я-то его не меняю, в отличие от тебя. Я отвернулся, всем своим видом показывая, насколько она мне неинтересна. Пусть поймет, что я воспринимаю ее не более чем назойливые насекомые, вьющиеся, в общем, рои кровососущих. Она всегда была такой холодной и наигранной, то изображала себя обеспокоенную мамочку, то окатывала льдом презрения, до конца не уверенная, какую же тактику со мной выбрать. Теперь, не небось, кусала себе локти, думая, что надо было... Придерживаться более положительного образа с самого начала, глядишь, ее бы фальшивая доброжелательность сейчас бы растапливала мое сердце. «Чего ты хочешь?» – бросил я через плечо, понимая, что Рубин никуда не спешит. Она так и застыла у двери, в своем идеальном трикотажном костюме из чьей-то последней коллекции. Я видел выписки ее банковских трат. О деньгах эта мадам вообще не думала. «Поговорить? О чем?» Отец оставил четкие указания насчет суммы твоего месячного содержания. Ни цента сверху ты не получишь. Я не о деньгах. Ну как же, она могла лечить кого угодно, только не меня. Однако я развернулся. А о чем? Я уверена, твой отец не хотел бы, чтобы я сидела не при делах. Он просто не успел ничего продумать заранее. Мы часто обсуждали работу, поверь. Я больше знаю про издательское дело, чем ты, Логан. Робин выдержала паузу нужной длины и мягко мне улыбнулась. «Поверь, я могла бы быть полезной?» Она замолкла, терпеливо ожидая моего ответа. «Интересно, на что она рассчитывала? Что я тут же с радостью приму ее щедрое предложение? Может, они с отцом и обсуждали дела, вернее, он говорил, а она слушала, кивая в нужные моменты?» «Насколько мне было известно, никаких степеней по стратегическому менеджменту», и практических навыков в издательском деле Робин не имела. Впрочем, как и я. А вот только в отличие от нее колледж я закончил. Ее же личное дело затерялось где-то на бескрайних просторах Оклахомы. Из своего заштатного городка Робин выбивалась известным способом, не зная, кто подложил ее под моего отца. Поговаривали, что его злостный приятель из Персей групп. Ружье, как говорится, выстрелило... И с простой любовницы эта вертлявая задница перешла в статус законной жены. — Поверь, Робин, совет директоров тут же распнет меня на ближайшем, к зданию столбе, если я по какой-то причине допущу тебя к делам издательства. — Но почему? Она вздёрнула подбородок и чуть ли не топнула каблуком, а я видел, ей очень хотелось. — Потому что я иронично приподнял бровь, ты сама это прекрасно знаешь. Робин все-таки вонзила каблук в безликий больничный ламинат, вероятно, останется вмятина. — И перестань снабжать Ванессу информацией, — засунув руки в карман и бросил я ей на удачу. Потому как вытянулось ее лицо, я понял, что попал в точку. Однако Робин недолго теряла самообладание. — А тебя, значит, можно поздравить, хм, папочка? Я нахмурился еще сильнее и равнодушно произнес стараясь никак не реагировать на ее слова. «Не знаю, что она тебе наплела или пообещала, но этого не будет, Робин». «Посмотрим», процедила она и, наконец, вышла из палаты, оставляя меня наедине с отцом и мерным писком, поддерживающих его жизнь, аппаратов. Уже глубоко вечером я набрал Ванессу. Как бы ни оттягивал этот момент, он все-таки наступил. Дело не в том, что ее новости напугали или шокировали меня. Я все еще до конца не верил, что ребенок мой. Мне не хотелось, чтобы она наделала каких-то очередных глупостей. Например, связалась с Блейк, чтобы позлорадствовать и насыпать соли на ее раны. Я очень надеялся, что мы совсем справимся, и у Блейк хватит веры в меня, чтобы принять мою сторону при любом, даже самом неблагоприятном раскладе. Если бы ситуация была повернута в другую сторону, и это она нуждалась в моей поддержке, я бы без всяких колебаний ее оказал. Очень надеялся, что когда-нибудь моя жизнь потечет по более спокойному руслу, желательно вместе с Блейкой и тем, что судьба нам даст. Совершенно внезапно я осознал, что не готов отпускать ее, если она вдруг захочет уйти. Блейк была нужна мне, и я не собирался опускать руки» в случае, если она решит, что ей лучше отстраниться. Я не позволю ей это. Ведь плохо будет нам обоим. Сегодняшний день, несмотря на череду неприятных моментов, каким-то непостижимым образом принес мне облегчение. С груди будто камень упал, а расправить плечи и выпрямить спину стало куда легче. Я очень надеялся, что если Блейк приняла меня со всем моим прошлым и ошибками то и отголоски их в настоящем не смутят ее до такой степени, чтобы ей захотелось сбежать. Ванесса ответила с первого гудка. — Логан, наконец-то! Я уж думала, ты забыл про меня. Ну как, твои ощущения? Готов стать с папой? Я подавил уже рвущийся наружу резкий ответ и спокойно ответил. — Не уверен, что он мой. — Но мы спали вместе, милый, ты разве забыл? И занимались всем тем, чем обычно занимаются мужчины и женщины в одной кровати. Ты бы оставила этот поучительный тон, Ванесса. Никак не комментируя ее слова, пояснил я. Иначе мне придется начинать вспоминать, с кем еще ты спала в мое отсутствие. Не надо изображать из себя верную и любящую жену. Ты такой не была. Это я уже давно понял». Так что все разговоры о том, мой это ребенок или не мой, только после теста на отцовство. «А все месяцы до его рождения ты что ж будешь изображать из себя такого? Не при делах, да?» Почти сорвалась на возмущенный крик Ванесса. «Почему же? Мы можем сделать тест до рождения ребенка. Такой тоже, возможно, я узнавал. Срок у тебя уже больше восьми недель. Ничего нам не мешает заняться этим в ближайшее время». «Я не позволю копаться в себе», — фыркнула она. «Меня уверили, что ничего необычного в этом нет. Недели максимум, и мы все узнаем». «Нет», — отрезала она. «А что такое, не терпится узнать, что он твой? Представь, что так ты будешь все месяцы до рождения ребенка жить с этой мыслью, а? Или это она настаивает?» Упоминание Блейк меня напрягло. Это начинало раздражать, что каждый раз Ванесса к ней цеплялась. Блейк ни на чем не настаивает, это лишь мои пожелания. Какая жертва с ее стороны? Не думаю, что это определение здесь уместно. С твоих слов, она прям святая? Не ершись. Я сжал сотовый, пытаясь удержать раздражение, и его корпус затрещал. «Не указывай, что мне делать, умник. Логан, я знаю все твои грязные делишки и мыслишки. Ты ведь это помнишь? Я найду, чем порадовать медиа, если представится случай». Похоже, Ванесса решила сменить тактику. «Прежде чем угрожать, ты бы о себе подумала? У меня тоже есть, чем порадовать общественность и суд, если дело пойдет так далеко». «Мои адвокаты сотрут тебя в порошок». Поверь, у нас прекрасный семейный юрист, он знает лучших в своем деле. От тебя и твоей репутации живого места не останется. Если очень надо, я вытащу на свет все финансовые махинации твоего отца с пенсионными фондами. На том конце трубки повисла тишина, а потом Ванесса разразилась гневными угрозами в духе «Ты не посмеешь?» Поверь, посмею, если ты думала что я тут время терял и напивался до потери сознания от перспективы грядущего отцовства, то ты совсем меня не знаешь. А я вот слишком хорошо тебя знаю, чтобы не ожидать подставы Ванесса. Нужная информация уже у меня. Поэтому, если ты хочешь, чтобы все было тихо с твоей семьей, пусть дело останется только между тобой и мной. Но, но, но... Кажется, впервые мысли у Ванесы не опережали ее грязный язык. Через три дня заезжай ко мне в офис. Можешь прихватить своего юриста. Мой, в свою очередь, составит соглашение о неразглашении. Далее обсудим моменты. Черт, когда ты стал таким деловым? Когда дело касается личной жизни? Ты, может, и являешься частью чьей-то личной жизни, но уже не моей. И не лезь ко мне с Блейк. Это тоже в твоих интересах. «Это понятно?» «Если да, то до встречи!» Я не стал обрывать звонок, ждал ее ответа. Ванесса сквозь зубы процедила. «Понятно!» И сама первой повесила трубку. Полчаса спустя я стоял на пороге собственного дома и медлил. «Да, там меня ждала Блейки. Может, она еще спала, а может, уже проснулась, и теперь ей предстояло всю ночь мучиться от бессонницы, а мне...» а мне казалось, что за одни сутки прошла гребаная неделя. Так же, как и вчера, я чувствовал непреодолимое желание уткнуться в колени Блейк и обрести покой. И это чувство, это желание приходить к ней каждый вечер и сбрасывать груз. Прожитого дня оно, я был уверен, сохранится навсегда. Потому что каким-то непостижимым образом эта хрупкая девушка стала тем оплотом, тем ориентиром, той нитью, что крепко-накрепко соединила разлетевшиеся в разные стороны обломки моей жизни. Блейк была в гостиной, сидела, забравшись ногами на диван, и смотрела за окно на безмятежный озерный пейзаж. Чуть левее поблескивали огнями городские небоскребы. Спасибо, что не убежала. Я наклонился поцеловать ее в макушку, И Блейк слегка вздрогнула, когда мои губы коснулись ее головы. «Куда я от тебя убегу?» — пробормотала она так, словно бы уже смирилась с какой-то участью или приняла определенное решение. «Надеюсь, что никуда?» Я опустился на диван позади Блейка и привлек ее к себе. Она не сопротивлялась. Откинулась спиной мне на грудь, врезаясь в нее напряженными плечами. Я тут же сжал их ладони и слегка помассировал, желая, чтобы эта скованность прошла. А через пару глубоких вдохов Блейк расслабилась. «Не никуда, а некуда», — снова пробормотала она. «Это что значит?» — нахмурился я, не совсем понимая ход ее мыслей. «Это значит, что везде твой дом и здесь, и за стеной моего собственного, и еще и работаемо связаны». «Ну, если тебя это напрягает, можешь...» Уйти к моим конкурентам? Серьезно, что ли? Блейк бросила на меня выразительный взгляд через плечо и слегка улыбнулась. Это меня обнадежило. По всей видимости, цель была достигнута, и моя малышка потихоньку оттаивала. Слушай, а тебя это не напрягает? А вот еще скажут, что у нас служебный роман. Где-нибудь напишут, что Логан Белл закрутил интрижку с одним из своих авторов. Да и пусть пишут, отмахнулся я. Нам-то что? Блейк задумалась, наверное, уже о своем. Снова откинулась мне на грудь и тихонько вздохнула. — Мне нравится, что ты обобщил все словом «нам». Но тебе-то, может, и ничего о мне. Не очень хочется где-то там в прессе светиться. Черный пиар — тоже пиар. Не сдержавшись, я наклонился и поцеловал ее в шею, думая, что я вообще-то не святой, а дружбу с Блейк рассматриваю только в купе с остальными моментами в том числе и с физическими. Блейк надолго замолчала, и я не перебивал ее тишину, потому что боролся со вполне себе земными мужскими желаниями, стараясь уважать границы, которые она обозначила в отношениях. Мое прошлое уже и так порядком подпортило нам начало, мне не хотелось поганить и продолжение. Слушай, ко мне подруга ненадолго приедет, через несколько дней. Мне нужно будет вернуться к себе. «Ты да не думай, я не бегу, просто не хочу бросать Элли одну». «Так, значит, вызвала подмогу», — подумал я и улыбнулся. Это было так типично по-женски. «Выступать единым фронтом против проблем». «Расскажешь ей все?» — спросил я, подумав, что надо по-честному с Блейк. «Твои секреты только между нами». Блейк, чтобы закрепить эффект от собственного обещания, опустила ладонь на мое колено И я задержал дыхание, так как ее прикосновение жгло даже сквозь ткань брюк. Мы просто походим по магазинам, развеемся, посидим в Бэнк-Бэнк, обмоем кости институтским знакомым, ну и все такое прочее. С нервным смешком добавила она. Как-то не похоже на тебя, магазины, сплетни. Поверь, я типичная девчонка. О, ты уже не девчонка. И я снова не удержался, утыкаясь носом Блейк в шею и прикасаясь к нежной, сладкой коже, словно дегустатор. Логан с тоской выдохнула она, и мне пришлось остановиться. Мы немного посидели в тишине, но Блейк все же завела разговор о Ванессе. Так сказала, «Ну что, мы так и будем игнорировать этого огромного слона в комнате?» «Я проведу тест» на отцовство и выдвину ей свои условия, но прежде всего мы подпишем документы о разводе, не переживай, я решу вопрос. А если ребенок твой? Если ребенок мой, мы, надеюсь, научимся как-то с этим жить и взаимодействовать. Ты отдашь ей полную опеку или заберешь его себе? Спросила Блейк очень аккуратно. Я не собираюсь давать ей полную опеку и забирать ребенка от матери я тоже не буду. Понимая Блейк это сложно, но... Я не хочу войн, их уже было в моей жизни порядком. Сейчас передо мной много проблем, и мне бы не хотелось называть ребенка недоразумением, но все вышло как в ужасном старом глупом шоу. Блейк снова повернулась ко мне и теперь сама потянулась, чтобы поцеловать в щеку. Я видел, как блестели ее глаза в полумраке гостиной. «Ты будешь рядом?» — спросил я. «Если ты захочешь», — ответила она. «Это очень серьезно. Я много думала. Наверное, я до конца не понимаю, что происходит с нами, Логан. Но да, я буду рядом». «Для меня это очень важно», — признался я, и Блейк, закрыв глаза, кивнула. «Может, она ждала других слов, но я не мог их произнести. Мне казалось, что любые заверения в более глубоких чувствах в данной ситуации будут звучать неуместно и фальшиво. А мне не хотелось бросать слов на ветер». Моя сильная, хрупкая Блейк. Она остановилась всем для меня слишком быстро. И это немного пугало. Моя жизнь, привязанная к ее жизни. Две дороги, превратившиеся, вернее, слившиеся в одну. Я знал, что иногда пути расходятся, и очень надеялся, что до нашей развилки еще много километров, а может, ее вообще не будет. И впереди одно сплошное скоростное шоссе, по которому мы будем гнать вместе. Чуть позднее мы поднялись наверх, я чувствовала себя конкретно вымотанным, и было уже тяжело бороться со сном. Может, все-таки я внизу лягу? Опять поджентльменский предложил я. Нет, ложись здесь, я приду позже. Друзья в одной кровати. Ее иронично приподнятые брови меня позабавили. Не могу обещать, что с утра с просони ничего не перепутаю и не начну к тебе приставать. А я приторможу вас, мистер Белл. Не переживайте, обязательно приторможу. Не стоит недооценивать силу моего убеждения. Блейк снова усмехнулась и с нежностью погладила мою ладонь. Спи, Логан. У тебя был долгий день, а я пойду чего-нибудь попишу. Это значит до утра не ждать, как-то мигом я. Кто знает. Последнее, что я запомнил, подмигивающую мне Блейки, а потом все, свет вырубился, и я провалился в сон пустой и... Черный.